Уручание приобрело угрожающий оттенок. Танк почти поравнялся с нами, а видимость была нулевая. Прошла целая вечность, пока наконец в темноте показался силуэт. Грохот был оглушающий. Я всматривался в темноту, но без толку. Наконец я решился и, выбравшись из укрытия, направился к танку, оставив спутника самому решать, как ему быть. Через секунду новобранец уже был рядом. В его глазах стоял вопрос. «Тигр, наш танк!» — объяснил я. «Надо попытаться его догнать!» «Бежим следом!» «Да!» «Да, только осторожно, а то, не дай бог, примут нас за русских! Но если мы догоним, они возьмут нас на броню!» «Наверняка!» Истошно вопя, мы побежали к танку изо всех сил. Но шум двигателя заглушил наши крики, и танк прошел мимо. «Хватай свои пожитки!» крикнул я новобранцу, «Бежим вперед! Надо их остановить!» Мы помчались за танком, но как немедленно он шел, за ним было не поспеть. Мы уже задыхались. Я понял, так мы его не догоним, и остается один выход. Схватил винтовку и выстрелил в туман, в котором почти скрылся танк. Так вообще-то действовать не полагается. Танкисты могут принять нас за врага и расстрелять из пулемета. Танк остановился. Экипаж все-таки услышал выстрел. Мы изо всех сил закричали. «Эй, танкисты! Мы свои!» «Чего надо?» Двигатель работал на холостом ходу. Шума стало меньше. Мы бросились вперед. Теперь танк стоял совсем рядом. Солдат наверняка не спускал палец с курка. «Во что, только двое!» Воскликнул он, увидев нас. «Какого черта вы тут делаете?» Пытаемся разыскать свой полк, мы заблудились. Ничего удивительного, мы тоже. С облегчением мы разглядели черно-белые полосы на его каске. Значит, он тоже принадлежит к Великой Германии. Мы объяснили, в каком положении оказались, и танкисты взяли нас в танк. — Вы оба из Великой Германии? — Да. В башне сидело два солдата, еще двое сидели спереди. Внутри. Танк был выкрашен в оранжевый цвет. Металлическая лампа, свешивающаяся с потолка, бросала вокруг желтый свет. От грохота двигателя говорить было невозможно, зато воздух был теплый, пахло перегретым маслом. Несмотря на огромные размеры, ящики со снарядами занимали столько места, что мы едва втиснулись. Командир машины внимательно прислушивался и вглядывался в окружающее. Время от времени он высовывался из машины. На нем была русская ушанка. Танкисты рассказали, что тоже ищут свой полк. Из-за поломки двигателя они на два дня опоздали. Теперь пытались ориентироваться по батареям и ротам, мимо которых проезжали, что довольно опасно, ведь одинокий танк — то же самое, что слепой зверь. Радиостанции у них не было, а командир их взвода, наверное, посчитал, что они пропали без вести. И еще танкисты рассказали нам, что все новые танки покрываются противоминной пастой и оборудуются внешними огнетушителями. Наибольшую опасность для них представляют противотанковые ружья, которые стали использовать русские, познакомившись с нашим Фаус-патроном. Ни один русский танк, сказали танкисты, не справится с нашим «Тигром». Весной на границе с Румынией они показали себя в действии Т-37 и КВ-85. Против тигров не выстоят. Через час танк остановился. Указатель! крикнул командир экипажа, где-то здесь, поблизости лагерь! Пошел снег, облепивший все вокруг. В темноте торчал указатель. Танкист смахнул с него снег и прочитал направление. Рота, в которую направляется новобранец, была расположена восточнее рядом с тремя-четырьмя другими. Остальные подразделения полка находились на северо-востоке, как раз туда и шел танк. Юному солдату, впервые оказавшемуся на фронте, пришлось распрощаться и идти в темноте в одиночку. До сих пор помню испуганное выражение на его побелевшем лице. Через двадцать минут мы вышли на мою часть. Танкисты решили здесь заночевать. Я вышел из танка и пошел к избам спросить, куда идти дальше. В избе командира сидел за столом, изготовленным из досок, положенных на ящики, офицер. Помещение освещалось тремя свечками. Обогревателя не было, и он набросил на шинель одеяло. Офицер в общих чертах объяснил, где найти роту. Я стал пробираться через бесконечные блиндажи, окопы, траншеи. Они напоминали те, что я впервые увидел на фронте, но вырыты были небрежно. Саперы постарались на слабу, но основную работу пришлось снова выполнять пехотинцам своими лопатками. Началась настоящая зима. Земля промерзла насквозь. Теперь будет только хуже. Я без конца задавал вопросы. Наконец, солдат-связник отвел меня в блиндаж офицеров. Перед тем, как пропустить, часовой оглядел меня с головы до ног. С чего это вдруг простого солдата сопровождают, будто офицера? Весрейдау не спал. Воротник закрывал большую часть его лица. На голове не было шапки. Похоже, он изучал карту. Окоп освещали два обогревателя. Однако тепла от них было маловато. В конце землянки лежал прямо на полу спящий солдат. Спал и лейтенант, усевшись на мешке, обхватив голову руками. Капитан Весрейдау поднял голову и посмотрел на меня. Я уже собирался представиться, как зазвонил телефон. Когда Весрейдау положил трубку, я наконец выпалил. «Ефрей Торсайер, господин капитан!» «Вернулся из отпуска, мой мальчик!» «Да как сказать, господин капитан, отпуск отменили?» «Вот как! Но ты поправился! Как ты себя чувствуешь?» Я хотел рассказать ему о своем разочаровании о том, что мне хочется отдохнуть, пусть хотя бы несколько дней. Но слова застряли в горле. Я ощутил привязанность к друзьям, которые совсем рядом. Я рассердился на самого себя и ничего не мог поделать с этим глубоким чувством. «Все в порядке, гергаупман Подожду до следующего отпуска». Весри Дау встал. Лица его я не видел, но мне показалось, что он улыбается. Он положил руку мне на плечо. Я отведу тебя к друзьям. Знаю, что с ними не нужна ни теплая постель, ни еда. Я был потрясен. Капитан вышел первым, а я засеменил за ним. Люблю, чтобы друзья сражались рядом, — объяснил он. Винар, Гальс, Ленсен и Линберг прикрывают позицию. Вот они обрадуются, когда тебя увидят. Когда высокая фигура Весрейдау появилась на фоне тумана, Заспанные солдаты вскочили. Фельдфебели доложили обстановку. Мы подошли к глубокому окопу. Там лежало три мешка. А бруствер облокотились два солдата. Я тут же узнал голос ветерана. «Добро пожаловать к нам, господин капитан! Сегодня сможем спокойно поговорить!» Каким же знакомым показался мне его голос? Весри сказал. «Вот, Сайер, только что вернулся!» «Саер, да быть того не может! Я уж думал, он перебрался в Берлин!» «Просто соскучился», — объяснил я. «Вот молодец!» — отвечал ветеран. «Правильно поступил! Здесь у нас каждую ночь в ярве, а в Берлине полное затемнение! Помню по последнему разу, когда там был! Полтора года назад!» Разбуженный Гальс закричал. «Что там за шум? Просыпайся!» — закричал Винер. «Тут господин капитан!» «Привел нашего старого друга Саера!» Гальс вскочил на ноги. «Саер!» — произнес он. «Он что, с ума сошел? Надо же было возвращаться!» Вес Рейдау посчитал необходимым вмешаться. «Если бы я лично не знал, как храбро вы ведете себя в бою, то мне пришлось бы записать вас в штрафной батальон, Ефрейтор Гальс!» Сонливость Гальса как рукой сняла. «Простите, господин капитан, просто я толком не проснулся!» «Не же у вас ныне Ефрейтор Гальс!» За него ответил ветеран. «Позавчера Дон, вчера Донец, сегодня утром Днепр. Признавайтесь, капитан, даже стаду слонов и то такое не понравится!» «Знаю, — ответил Весрейдау, — с тех пор, как мы пришли в Россию, я не видел здесь ничего хорошего. Но если мы лишимся уверенности в победе, станет совсем плохо. Пока мы теряем земли и людей, господин капитан!» и гораздо быстрее, чем уверенность в победе. «Через Припять русским перейти не удастся, просто из-за географического положения, поверьте!» «А если перейдут, куда нам тогда отступать?» — задал глупый вопрос Линберг. «Кодоро!» — произнес ветеран. По спине у всех прошел холодок. «Избавь, Господь!» — произнес в полголоса капитан. «Я предпочел бы умереть, но не видеть такого!» Наверное, Весрейдау верил в Бога. Во всяком случае, тот услышал его молитвы. Глава 12. Танки Красной Армии. Второй фронт на Днепре. С момента моего возвращения прошло десять дней. Мой приезд мы отпраздновали на славу. В избе без окон, в которой отдыхали, устроили настоящее пиршество. Правда, ни водки, ни бисквитов не было. Но на войне, как на войне. Излишек продовольствия, найденный в избе, оставили только для меня с друзьями. Пусть другие солдаты хоть помрут с голоду. Мы грели ноги в больших тазах с теплой водой. Или искали в шее, или же организовали вшивые бега. Но пустое время провождения скоро надоело. Осточертело слушать тысячу раз одни и те же байки. Вскоре нас охватило безразличие, которое так характерно для солдат на фронте. Ничто нас не удивляло. Мы уже все повидали. Дней десять мы слонялись между окопом и избой, в которой отдыхали. Каждые двенадцать часов проходили по двадцать километров, отделявших аванпост от развалин деревни. Днем... Мы оглядывали пустое пространство, простиравшееся перед окопом. По ночам, на расстоянии трех-четырех метров, из-за тумана ничего не было видно. Мы еще по-настоящему не столкнулись с русскими. Их наступление еще не набрало полную мощь. Временами появлялись советские танки. Мы открывали огонь. Как-то они обстреляли наши замерзшие батареи. Когда было тихо, мы убивали время. Глядя на снег, приставший к сапогам, которые за 12 часов караула становились твердыми, как камень, а затем, когда возвращались в избу, снова размягчались. Разводить огонь было строго воспрещено. Дым мог выдать расположение нашей дивизии. Часто нас навещал в Дау. Думаю, к нашему отряду он относился с особой теплотой. С ветераном он говорил на равных, как мужчина с мужчиной, а мы, молодежь. Слушали их беседы, как мальчишки взрослых, но ничего положительного так и не узнали. Наши выдохшиеся войска оставили Киев, остававшийся центром боя. Мы пытались удержать Днепр, но от этого толку оказалось мало. Оба его берега теперь были в руках русских. В Недригайлове победа также была невозможна. Перед нашими солдатами стоял выбор — или плен, или смерть. К счастью, мы должны были прикрывать лишь южное крыло фронта. Мы находились на участке, на котором гор было не больше, чем на бильярдном столе. Создать здесь мощную оборону затруднительно. На двенадцатый день после моего возвращения нас атаковали русские самолеты. Многие солдаты погибли. А вечером того же дня на горизонте показались немецкие части, изгнанные из Черкасов семь восемь полков, в лохмотьях, проголодавшиеся, обремененные ранеными, обрушились на нас, как саранча, и принялись уничтожать наши запасы. По их лицам можно было с легкостью прочитать, какой бой им пришлось вынести. Солдаты успели отступить от Херсона и западного берега Днепра. Как раз тогда, как нарочно, зима стала показывать, на что она способна. Столбик термометра упал до минус двадцати. В один из морозных вечеров враг добрался и до наших позиций. Шум танков мы услышали загодя. Как загнанное стадо, сидящее в окопах, закутанные в одеяло и тряпки, солдаты вслушивались в тревожные звуки и застывшими глазами, которые слезились от мороза, смотрели в пустоту. Хотя никто ничего и не увидел, то один, то другой говорил «Вон они!». В нашем сознании пронеслись тысячи мыслей. Тысячи воспоминаний. Далекая родина, семья, друзья, отчаянная любовь. Мы перебирали варианты исхода боя. Капитуляция, плен, побег. Побег. А может лучше умереть и раз и навсегда покончить со всем. Но кто-то уже хватался за оружие и представлял, как героически будет оборонять позиции, отбросить русских и будет стоять насмерть. Но большинство смирилось со смертью. Однако именно это смирение и приводило к героическим подвигам. Трусы или пацифисты, с самого начала выступающие против Гитлера, часто спасали и свои жизни, и жизни других, несмотря на отчаянный страх, оправданный тяжелейшим положением. Перед лицом русского урагана мы бежали, но выбора у нас не было. Мы стали героями без славы. С трудом преодолевали превосходившую мощь противника. Мы перестали сражаться за Гитлера, за национал-социализм, за Третий Рейх и даже за наших возлюбленных, матерей, семей, оказавшихся под бомбежками. Мы боролись из страха, он придавал нам сил. Мысль о смерти вызывала в нас бессильную ярость. Может воевать ради этого, позор, но такие мотивы гораздо сильнее любой идеологии. Да, мы сражались за самих себя, чтобы не умереть в окопах, полных грязи и снега. Мы, как крысы, готовы были вцепиться в противника, пусть он даже в тысячу раз превосходит нас. Страх превратил наши позиции в отчаянно сражавшуюся крепость, и русским было трудно прорваться. Мы лежали в замерзшей земле и прислушивались к шуму за нашими окопами. Мешок картошки — гальс зашевелился и приблизился ко мне. — Слышишь? — прошептал он. — У них танки! Кроме шума танков, я вначале ничего не слышал. Затем раздались песни, их затянули русские. Теперь они были полны энтузиазма, как и все солдаты наступающей армии. — Полтора года назад мы шли на Москву. Тогда я тоже горланил песни! — промолвил ветеран. Доносившиеся до нас звуки, Становились то громче, то тише, но не прекращались. Отдыхавшие в избе солдаты возвратились на передовые позиции. Теперь все оказались на линии боя. Даже солдат-вспомогательных служб заставили оборонять деревню. Линия фронта была не глубокой, но сильно растянутой. Одна наша дивизия удерживала сто километров. Полки стояли вплотную. Нас было много, но их. В тридцать раз больше. От дыхания на ноздрях, губах, воротниках образовались сосульки. Руки и ноги большинства солдат обморозились. Обычно вечерами мы ходили из угла в угол по окопу, чтобы согреться. Но сегодня это было просто опасно. Все замерли на месте. Земля и мы сами покрылись курочками льда. Время от времени приходилось отогревать оружие. От прикосновения к ледяному металлу мы получали словно удар током. Находившиеся восточнее русские войска молчали, было слышно лишь, как ракочут двигатели. Время от времени до нас доносилось предсмертное ржание лошади. Мы отчаянно хотели спать, на 5-10 минут погружались в дрем, не закрывая глаз, затем возвращались к действительности. Мы ждали рассвета. В это время часто умирают от мороза люди и животные. Русские не торопились. С тех пор, как мы услышали первые звуки, прошел целый день, но так ничего и не произошло. Их контратака, скорее всего, привела бы к победе. Нам было приказано не отступать. Каждому полагалось четыре часа дежурства на передовой и четыре часа отдыха. Таким образом удавалось держать на позициях минимальное число солдат. Многие засыпали у орудий, но внезапно просыпались, расталкиваемые товарищами. Мы теряли больных и раненых. Они уходили в госпиталь пешком или на лошадях, а подкреплений не приходило. — Как в западне, — говорил ветеран. В сумерках мы нашли Линдберга. Он стоял без штанов, ушел недалеко в отхожее место и замерз так, что не мог идти. Когда мы его заметили, он плакал, как ребенок. Дольше он не продержался бы. К следующему утру русские так и не перешли в атаку. Мы все больше нервничали. Пролетел самолет, сбросил четыре мешка с почтой. Мне пришло четыре письма. Два от родителей и два от Паулы. Все намного опоздали. Письма из Франции вообще пришли с опозданием на месяц. Я с нетерпением вчитывался в строчки письма Паулы. Ничего хорошего она не сообщила. Ее отправили на фабрику, находившуюся в 60 километрах от Берлина. Жить в столице стало невозможно. Письмо родителей вызвало только раздражение. Отец, как всегда, ограничился двумя строчками, а жалобный тон матери меня вывел из себя». Я сказал об этом Винору, на что тот ответил: «А э, французы только на это и способны — жаловаться». Из письма матери я понял, она просто не представляет себе, что со мной происходит. Бедняжка просила меня заботиться о себе, не нарываться на неприятности, выполнять все приказы и не идти на бессмысленный риск. Я даже не знал, что и подумать, прочитав такие советы. Я оторвал взгляд от письма и перевел его на белые сугробы, от которых исходила опасность. Прочитанные письма не вдохновили солдат. То один, то другой узнавали о гибели близкого родственника или друга во время бомбежки. — От этой почты одно расстройство! — заметил долговязый парень. Он глядел на друга, который рыдал, как ребенок. После полудня началась метель. Мы отправили на разведку несколько отрядов. Командирам надоело ждать, они решили спровоцировать врага. Мы услышали несколько выстрелов, затем разведчики вернулись. Они сообщили, что видели у русских много различной техники. Перед наступлением ночи нас с товарищами разбудили. С бьющимися сердцами мы заняли передовые позиции. По-видимому, сквозь снежную бурю на нас готовились идти танки. От гусениц замерзшая земля дрожала под ногами. Солдаты, стоявшие у противотанковых орудий, не отрывали взгляда от телескопических прицелов, которые приходилось постоянно протирать. Было вырыто несколько противотанковых окопов, но их оказалось слишком мало. Мы знали, если танки пройдут, нам конец. Все приготовили противотанковые гранаты. Оллинсгейм, Баллерс, Фрейвич и другие готовили к стрельбе крупнокалиберный пулемет. Снегопад. Слепил глаза, к северу открыла огонь самоходка. Грохот танков раздавался необычайно громко, но их самих было по-прежнему не видно. На севере уже начался бой. Несмотря на то, что началась метель и стало темнеть, вспышки постоянно освещали небо. От коротких очередей противотанковых орудий возникало необычное, приглушенное эхо. Вот теперь-то появились танки. Они шли на полной скорости. Мы насчитали пять машин. Они шли параллельно нашей линии обороны. Противотанковая бригада уже вела обстрел. Винер спокойно упер дуло пулемета в плечо. Дула орудий танков были направлены на нас. Пять снарядов оставили на Т-34 следы, но серьезных повреждений танк не получил и шел прямо на нас. Он уже подошел на расстояние 10 метров когда противотанковый снаряд ударил прямо в башню. Повалил густой черный дым и стал стелиться по земле. Раскрылись люки. До нас донеслись крики и стоны. Вскоре их заглушил мощный взрыв. Танк разнесло на куски. Останки человеческих тел разлетелись во все стороны. Но мы не стали кричать «Ура!» С нашей позицией доносился лишь лай пулемета. Снаряд... Попал во второй танк и из того тоже повалил дым. Пулеметная лента бежала через мои пальцы. Экипаж остановившегося танка мы без жалости расстреляли. Теперь можно было вздохнуть спокойно. Вокруг нас полыхали пожары. Русские танки продолжали наступать. Один из них подошел к нашим позициям и почти добрался до нас. У нас волосы встали дыбом. Противотанковая пушка. Работала с максимальной скоростью. За три секунды солдаты повернули орудие, и тут же раздался выстрел. Двигатель танка заглох. Справа показались две яркие вспышки, и раздался сильный взрыв. По нашим рядам открыл огонь еще один танк. В воздух полетели комья замерзшей земли. Я почти не соображал, что происходит. Загорелся еще один танк, находившийся справа от нас. «Фауст-патрону, слава!» — крикнул кто-то. Наши орудия полили по танку, проникшему нам в тыл. У него заглох мотор, затем раздался взрыв, и левая его часть развалилась. Но наш взгляд был прикован к Т-34, гусеницы которого сокрушали всех, кто попадал под них. Один из наших бронетранспортеров, вооруженный противотанковым пулеметом, открыл огонь, а у расчета противотанкового орудия Возникли проблемы. Фрейвич был ранен, возможно, смертельно. Мы открыли огонь из пулеметов по танку, который, не замедляя скорости, рвался к нашим позициям. Близ бронетранспортера разорвались два снаряда. Третий взорвался прямо перед нами. Вражеский танк, выпустивший их, спасаясь от преследования, скрылся в буре снега. Наступление русских, предпринятое силами бронетанковых войск, захлебнулось. Бой продолжался не более получаса. Русские явно стремились испытать нас. Часть танков была уничтожена или подбита. Русские потерпели поражение, но для их огромной армады это ничего не значило. Для нас же, несмотря на меньше понесенный урон, потеря четырех противотанковых орудий стала серьезной проблемой. На мгновение напряжение спало. В траншеях зазвонили телефоны. Начальство требовало рапорта. Ветеран облокотился о стенку окопа и закурил сигарету, хотя это и было запрещено. К нам в окоп спустился Гальс. «Говорят, блиндаж в дал. смел Т-34!» — сказал он, переводя дух. Мы уставились на него, ожидая дальнейших новостей. «Оставайтесь здесь!» — наконец произнес ветеран. «Пойду посмотрю, что там происходит». «Осторожно, не кури!» — предупредил Гальс. «Спасибо!» Ветеран затушил окурок и засунул его в манжету рукава. Через полчаса он вернулся. «Пришлось десять минут копать, пока извлекли Весреддау. Но с ним и еще с двумя офицерами все в порядке. Получили всего несколько царапин. Погиб связной солдат. Видно, запаниковал и попытался войти внутрь. На развалинах мы нашли его труп». Мы обрадовались. Наш командир цел, ведь наше выживание. Зависело от того, жив ли он Мы чувствовали к нему большую привязанность К утру следующего дня Снегопад прекратился На равнине виднелись каркасы танков Не полностью покрытых снегом В непосредственной близости от нашей позиции Их было не меньше двадцати От пожара некоторые из машин Приобрели красноватый оттенок По-видимому, русские Произвели атаку на наши позиции в четырех местах По фронту в двадцать пять километров. Один из ударов пришелся на нашу позицию, которую удерживала шесть рот. Остальные бои проходили севернее. В восемь мы вернулись на передовую. Под бледным тяжелым небом все замерло. Не слышалось ни звука. Я нигде не видал такого неба, как в России зимой. Струившийся сверху рассеянный свет придавал окружающему нереальный отблеск. Наши шинели выделялись на фоне белого снега. Многие напялили на себя всю зимнюю одежду — шинель, жилет, пальто. Двигались они медленно и неуклюже. Зимняя одежда была не рассчитана на нас и часто рвалась. Со стороны нас можно было принять за набор грязных подушек. Мы чувствовали себя гораздо менее напряженно. Останки русских танков вселяли в нас чувство превосходства. Хотя и мы знали, что враг не предпринял серьезной атаки, и все-таки нам удалось выстоять против опасных боевых машин противника. То, что танкисты получили приказ не заходить далеко, пришло в голову лишь ветерану. Молодежь хотела верить, что это мы их остановили. Капитан лично откупорил несколько бутылок вина, предназначавшегося для раненых. Вечером мы устроили в избах попойку. В нашей избе. Мы прославляли противотанковый расчет. В неровном свете семи и восьми свечей мы выпили за здоровье обер-ефрейтеров Лэнсена, Еллермана и Дунда. Гренадеры Смелленс и Принц чокнулись самим капитаном Весрейдау, левая рука которого была перевязана, а на лице еще сочилась кровь. На носилках лежало двое раненых. Мы снабжали их табаком. Гальс. С упоением рассказывал о ходе боя. Левой рукой, в которой был зажат стакан, он жестикулировал, а правой чесал подмышками. Линберг, как всегда, когда нам сопутствовала удача, пребывал в приподнятом расположении духа. Он боялся больше остальных, и это уже сказалось на его рано покрывшемся морщинами лице. Кое-кто уже спал, не обращая внимания на шум. Те же, кто спать не хотел, вскоре перепились. Как обычно, раздались маршевые песни, других мы просто не знали. В полумраке избы вся эта сцена казалась нереальной. Ветеран запел русскую песню. Мы не знали, что это за песня, революционная или украинская. Украина была настроена к нам дружески. Впрочем, теперь это не имело значения. Дни Украины сочтены. Каждый пел, что хотел. Поднялся ужасный шум. Гальс вцепился в меня, требуя, чтобы я спел что-нибудь по-французски. Несмотря на то, что меня тошнило, я повиновался. Исполнил самбр и маас, и еще несколько куплетов. Пьяный в стельку Гальс расхохотался и закричал. «Французы спешат на помощь! Ура! Победа!» После этого произошла отвратительная сцена. Лэнсон приподнялся, пытаясь сохранить равновесие. «Кто тут говорит о французах? Что можно ожидать от этих баб?» Он обращался к Гальсу. Тот пустился в пляс и теперь схватил Лэнсона за руку, пытаясь его увлечь за собой. «Лучше бы ты заткнулся, идиот!» рявкнул Лэнсон. «Иди, засунь голову в снег, вместо того, чтобы орать!» Гальс, который был на голову выше Лэнсона, продолжал танцевать. Тогда Лэнсон ударил Гальса и рявкнул на него, пользуясь крохотным преимуществом званий. Ефрейтор, смирно! Ты что вообразила себя? И это ты мне затыкаешь рот? Гальс прекратил плясать и гневно взглянул на Лэнсона. Смирно! крикнул тот. Или ты сейчас пожалеешь? Ты забыл про Саера! Гальс указал на меня. Он ведь наполовину француз! Всю жесть прожил во Франции! «И вообще, французы на нашей стороне!» Гальс явно не читал те же репортажи, что и я. «Глупец! С чего ты взял?» «Но это правда!» — вмешался еще кто-то. «Я сам читал фронт. «Я не знал, на кого и смотреть!» «Приди в себя, идиот! Что с того, что они, сосунки, придут нам на подмогу? Какой от них толк? Тот, кто думает иначе, сам не лучше!» «Да и наши темноволосые с юга!» только и способны петь под гитару свои любовные песенки. Лэнсон имел в виду вечную вражду между Южной Германией и Пруссией. «Лэнсон, — сказал я, — ты забываешь, моя мать выросла в предместьях Берлина. Вот тебе и нужно сделать выбор. Или ты немец, как мы все, или лягушатник». Я уже собрался сказать, что выбирать мне особенно не из чего, но Лэнсон не дал мне продолжить. Ведь в Польше, даже в Хемнице, тебя просили сделать выбор, сам помню. Но он и так сделал выбор, проревел Гальс. Он же в одной лодке, там же где ты, я и все мы. Но тогда и нечего и говорить, что он француз. В храбрости Лэнсона сомневаться не приходилось. За уничтожение седьмого танка ему вручили железный крест. Меня вдруг охватило чувство бессилия. Мне показалось, что я никогда не достигну того, что удалось совершить Лэнсону. Война, как обычно, парализовала меня. Может, в этом виновата мягкая французская кровь, которая течет в моих жилах и которая так не нравится Лэнсону? Чем я лучше Линберга? Он тоже не настоящий немец. Родился где-то на юге, у озера Констанс. Типичный представитель темноволосых, из-за которых только что возмущался Лэнсон. На всех снова накатило пьяное веселье, но я остался в сторонке и принялся размышлять. Как я гордился своей службой, как радовался, что я ничем не хуже товарищей, которых так люблю, как отчаянно боролся со всеми невзгодами. Неожиданные откровения Лэнсона поставили все под вопрос. Мне всегда казалось, что он меня недолюбливает, но в Польше он спас меня, и я подумал, что мое происхождение для него не главное. Теперь же я знал правду. Как я ни старался, мои товарищи, с которыми я столько страдал вместе, отвергают меня. Считают ли они меня недостойным носить германское оружие? Я проклинал родителей, которые произвели меня на свет, наполовину немцам, наполовину французам. Зло, печаль, чувство одиночества охватили меня. Я знал, что могу рассчитывать на Гальса, Винера может быть, еще на кого-нибудь, но даже они были далеки от меня, были рядом со своими братьями по крови, а я не могу со спокойной душой петь немецкие песни, которые мне так нравятся. Я однажды погибну, а смерть моя станет ничем не лучше, чем смерть чернокожего раба рядом с хозяином». Эти мысли оказались непереносимы. Тоска, вызванная алкоголем, еще больше усилилась. Я вышел на улицу, Глотнуть свежего воздуха. Меня стошнило. Похмелье мешало размышлять. И, вернувшись в избу, я растянулся на мешках, почесываясь от шеи. На следующее утро русский фронт снова зашевелился. Вначале нас несколько раз обстреляли из орудий. Уже несколько дней русские держали нас в напряженном состоянии. Не приходилось сомневаться в том, что они готовят мощное наступление, как всегда, действуя не спеша. В течение дня мы получили подкрепление, артиллерийский взвод. Пришлось копать новые траншеи, отчего боль в руках стала невыносимой. Днем мы обстреляли противника из крупнокалиберных орудий, однако враг сохранял подозрительное спокойствие. Как только стемнело, нагруженные боеприпасами взводы вышли из окопов, и начали продвигаться по заснеженной земле. Мы произвели вылазку. В ночи раздался стрек от пулеметов, взрывы гранат, крики русских, не ожидавших внезапного нападения, и рок от снарядов. Не давая русским опомниться, мы, гордые собой, вернулись обратно в свои окопы. В результате нам удалось спровоцировать русских. С рассветом они перешли в наступление. Как и под Белгородом, По всему горизонту сияло пламя. Мы бросились в траншеи, но многие полегли под обстрелом, так и не добежав до укрытия. Мы снова окунулись во все ужасы войны. Привыкнуть к тому, как стонут в предсмертных муках товарищи, невозможно, сколько бы ты ни видел такого. И хотя я думал, что смогу умереть смертью, достойной солдата вермахта, я превратился в загнанное животное, обезумевшее от страха. Мы уже не рассчитывали на Люфтваффе. Однако неожиданно для нас в небе появились самолеты, задержавшие наступление русских. На следующий день неприятель ответил тем же. Русские всеми способами пытались уничтожить нашу артиллерию. В результате ночью артиллерия была снята с позиций и нас оставили наедине с противником совершать подвиги. Еще четыре ужасных дня мы удерживали свои окопы. Несмотря на то, что русские неоднократно предпринимали пехотные атаки при поддержке бронетанковых войск, при возможности мы хоронили погибших там, где они упали. Из ротного списка было вычеркнуто 83 имени. Гейм, поправившийся после тяжелого ранения под Белгородом, получил пулю здесь, на западном берегу Днепра. Русские перегруппировались и перешли в новое мощное наступление. Они его, оказывается, откладывали потому, что завершали последнее приготовление. Вражеская артиллерия, которая с каждым часом становилась все активнее, поливала нас смертоносным огнем. Ветеран получил ранение и ожидал с другими ранеными, которых было не меньше сотни, эвакуации в госпиталь. Место Винера занял Фельдфебель. Я продолжал подавать патроны для пулемета но стрелял из него явно не такой умелый солдат, как Винер. Последующая ночь была просто ужасной. В памяти моей сохранились лишь отдельные фрагменты произошедшего. Ночь наступила уже в пять. В России только так. Летом почти не бывает ночи, а зимой дня. Мы только что выдержали две крупные атаки. Отчаянные крики слева подсказали нам, что там погибло множество солдат. Опустошив пять магазинов, Я пытался согреться, схватив рукой теплое дуло пулемета. Шестая лента была последней. Теперь надо ждать поставки новых боеприпасов. Темноту без конца прорезали вспышки тысяч русских снарядов. Траншеи были не слишком глубоки и до некоторых позиций вообще не доходили. Туда приходилось добираться по-пластунски, проползая несколько сот метров по снегу, смешанному с комьями промерзшей земли. время от времени. К нам добирались солдаты, перепрыгивавшие из одной воронки в другую. Они подносили снаряды для 50 мм зенитной установки. Но однажды их всех накрыло снарядом. Криков мы так и не услышали. Через несколько минут Фельдфебель отправил меня на место взрыва принести хотя бы пару пулеметных лент. Не успел я добраться до места, как раздались крики «Ура!» русских. А затем на нас посыпались гранаты и зенитные снаряды. Я ничком бросился на землю. Рядом со мной лежали тела убитых несколько минут назад товарищей. А боезапаса, за которым меня послали, нигде не было видно. Раздался грохот танка. Вокруг меня темноту прорезали яркие вспышки. Я, как было сказано в инструкции, пошире открыл рот, чтобы не перехватило дыхание и не лопнули барабанные перепонки. Земля тряслась так, что я перестал соображать. Где вверх, где низ? Мне показалось, что среди общего шума до меня донесся грохот пулемета, из которого мы стреляли с Винером. Мне пришло в голову, что я схожу с ума. Выхода не было. Оставалось прижаться к земле, опустив голову, и ждать приближения смерти. Слева лежало перевернутое зенитное орудие, без боеприпаса и расчета. Вновь послышалось устрашающее урчание танка. Темноту прорезал свет прожектора. Танк прорвался через нашу линию обороны и проходил в двадцати метрах от того места, где лежал я. Внезапно он загорелся. Я чуть не испекся в горячем воздухе. В полубессознательном состоянии услышал топот ног и ругательство, звучавшее явно не по-немецки и не по-французски. Позади протопало три или четыре пары сапог. Все произошло так быстро, что я даже не понял, видел ли я это, или мне показалось. Пулемет не умолкал, а затем раздались крики. В танке рвались снаряды, разбрасывая вокруг меня стальные осколки. Затем наступило затишье, продолжавшееся минут сорок пять. Еле держась на ногах, я приподнялся и сделал несколько шагов по направлению к позиции, с которой ушел двадцать минут назад, но от нее ничего не осталось только дым и неподвижные тела. Я повернулся и пошел в тыл, споткнулся о труп, понял, что потерял свою винтовку, схватил другую убитого солдата и бросился бежать. Я услышал несколько выстрелов и поскорее забрался в окоп, где уже сидели три солдата примерно в том же состоянии, что и я. С застывшими глазами они смотрели в темноту. Забившись на самое дно окопа, Я попытался привести мысли в порядок. Перед глазами все еще стояли тысячи острых, как стрелы вспышек. Я не знал, что делать дальше, и лишь прислушивался к крикам солдат, находившихся в окопе. На юге горела земля, а небо раскалывалось от грохота. Русские прорвали фронт на Днепре. Несколько тысяч германских и румынских солдат ждала страшная смерть. Около двадцати полков не смогли вовремя отойти и сложили оружие, их ждала единственная награда — плен. Но для остальных война продолжалась. Я решил убраться из закупов, в который забрался. Согнувшись, со всех ног побежал на другие позиции, где солдаты перевязывали своего товарища. Кто-то поприветствовал меня. «Саяр, а ты откуда взялся?» В голове звучал грохот. «Не знаю, ничего не знаю!» — бормотал я. «Там все погибли!» «Я убежал!» За нами раздался звук мотора. Тягач тянул на позицию тяжелое противотанковое орудие. Усталость действовала на нас, как наркотик. Мы тупо смотрели, как вражеское кольцо стягивается вокруг нас. Затем, с отчаянными криками, моля бога сотворить чудо, мы бросились на дно окопа и вжались в землю. Взрывы, раздававшиеся с каждым разом все ближе, достигли необычайной силы. На нас посыпался снег и замерзшая земля. В конце концов, рвануло в нашем окопе. Мы даже не поняли, что произошло. Нас отбросило к противоположной стене, посыпалась земля. В эту минуту, ощутив приближение смерти, я испытал дикий ужас и понял, что схожу с ума. Меня придавило землей, я до сих пор без дрожи не могу вспоминать о произошедшем. Трудно описать нормальным языком чувства, которые возникают, когда тебя хоронят заживо. Грязь засыпала мне лицо, попала в горло. Меня словно окатило чем-то. Чем больше я сопротивлялся, тем крепче меня сдерживали. Что-то давило на плечо. Резким движением я высвободил голову, избавившись от грязи и от каски, ремешок который врезался мне в горло. В голове пронеслись отчаянные мысли. Ни в каком страшном сне нельзя себе такого представить. Именно в эту минуту я осознал до конца значение криков, которые столько раз приходилось слышать на поле боя. Я понял смысл маршевых песен, в которых прославлялся солдат, который умирает смертью героя. На него вдруг накатывают мрачные мысли. Мы шли плечом к плечу, как братья, а теперь он лежит в грязи, мое сердце разрывается от горя. Мое сердце разрывается от горя. Я снова осознал, как тяжело видеть смерть товарища, почти так же тяжело, как умереть самому. Ночью русские предприняли девять неудачных попыток прорваться через наш линий. Попытайся они еще один-два раза, и их наступление увенчалось бы успехом. В течение двадцати минут я, с трудом выбравшись из завала, наблюдал как огневой шквал уничтожает наш тыл. Остатки деревни и 700 человек в одном только нашем полку, численность которого к началу сражения составляла 2800 человек. Рядом в луже крови лежало двое солдат. Умирающий был погребен под целым метром земли. Ему оставалось надеяться лишь на чудо. Еще один раненый солдат стонал от боли. Его занесло землей почти так же, как и меня. Я как можно быстрее освободил его и помог отойти в тыл. По пути я заметил винтовку и опять подобрал ее. Остаток ночи пришлось решать множество проблем. Все шансы были против нас, оставка ставка была одна — жизнь. На рассвете, при первых лучах зимнего дня, фронт успокоился, собрались остатки нашего полка. Над заснеженной равниной усеянный воронками от снарядов и трупами, вился стальной дымок. Те из раненых, кто еще не замерз до смерти, стонали. Их стоны напоминали вой ветра, гуляющего по крыше избы, которая стоит в затерянной деревушке посреди степи. В помощь санитарам были организованы отряды. Как обычно, русские предоставили нам возможность заниматься спасением раненых. Неприятельских солдат большей частью оставляли на месте. В связи с отступлением в нашей армии царил беспорядок, возможности заботиться о тысячах раненых, число которых постоянно увеличивалось, почти не оставалось. А уж русским-то и подавно нечего было надеяться на нас. Пока медики занимались ранеными, дюжина солдат собралась в блиндаже позади разрушенных исп, где мы раньше спали. Только что прибывший капитан Весрейдау был в их числе несмотря на предчувствие катастрофы мы с радостью встречали наших друзей гальс лэнсен линберг все остались живы я помогал капралу забинтовать сильно обожженную руку когда вэсридау объявил об отступлении он послал нас помочь офицерам пересчитать роту и провести перегруппировку на рассвете мы должны были выступить в путь я пошел с лэнсоном отыскать остатки его взвода Русские тоже пострадали и теперь зализывали раны, готовясь к новому наступлению, с тем, чтобы смять остатки нашего фронта. Но пока ничто не предвещало опасности в этот пасмурный декабрьский денек. Лэнсон никак не мог понять, что со мной произошло. Его удивляло лишь то, что я вообще выстоял. Я объяснил ему, что сам ничего не понимаю, но его и не интересовало мое мнение». Он придумал собственную версию происходящего. Теплая зимняя одежда исчезла. На мне осталась лишь шинель. Во время бегства я подобрал винтовку. Оказалось, что она русская. Для Лэнсона все встало на свои места. Русские напали на позицию, где я находился. Просто не заметили меня и решили, что я помер. Началась рукопашная. Мне удалось выхватить у русского ружье и, отстреливаясь, пробиться к своим. «Ты просто никак не можешь прийти в себя!» — настаивал Лэнсон. «Ну ничего, позже вспомнишь. Другого объяснения я не вижу!» Версия Лэнсона, конечно, вполне меня устраивала. Сам я помню только вспышки и грохот, которые вконец оглушили и ослепили меня. Я перестал различать, где запад, где восток, где верх, где низ. Возможно, Лэнсон пытался загладить свою вину за давний вечер, В сумерках, наступивших вскоре после полудня, германская армия оставила второй фронт на Днепре. Основные силы русской армии вели наступление против немецких и румынских войск, сосредоточенных южнее. Наши части получили возможность отойти занятых позиций. Все, что нельзя было увезти с собой, пришлось бросить. Полки великой Германии, половина из которых шла пешком, выступили в путь. Мы молились об одном чтобы небеса хоть ненадолго удержали смертоносный дождь, которым наверняка начнет поливать нас противник. Глава 13. Отступление. Партизаны. Рождество в 1943 году. Удерживаем Бобруйск. Наши мольбы были услышаны. Километров 50 мы прошли без происшествий. Нас неприятно удивило то, что мы так и не нашли резервных позиций. Попадались лишь разведывательные посты. Русские могли продолжать наступление, не сделав ни единого выстрела. Мы говорили разведчикам, чтобы они уходили с нами. Те пытались спорить, поскольку боев пока не было. На второй день третьего отступления наиболее подвижная часть батальона остановилась. Она должна была служить прикрытием на пути остальных частей на запад. Две тысячи солдат, а среди них и я, остановились у деревни, не отмеченной на штабных картах. К нашему прибытию жители ушли вглубь лесов. В нашем распоряжении были бронетранспортеры и четыре небольших танка. В Польше они сослужили добрую службу, но по сравнению с Т-34 казались игрушкой. Их огневая мощь была представлена двухствольным пулеметом и гранатометом. Танки мы использовали вместо тягачей, тащили на них 12 салазок с оружием и провиантом. Противотанковые пулеметы были установлены на полугусеничных машинах, они же помогли нам вытаскивать грузовики из сугробов. В спицы огромных мотоциклов Цундап попадал снег, и они не могли продолжать движение. Завершали нашу колонну, три противотанковых орудия. С таким оружием мы могли отбиваться от партизан а пулемет, зенитки и гранаты нужно было использовать, чтобы хотя бы на сутки задержать русские дивизии, в составе которых было несколько бронетанковых подразделений. Если бы мы и выиграли бой, все равно пришлось бы отступать дальше. Протяженность фронта в нашем секторе составляла не более ста километров и по всему его периметру были расставлены полки вроде нашего. Основные силы армии форсированным маршем отступали на запад. Русские, совершившие прорыв южнее, пренебрегли нашим сектором. Не было смысла терять солдат, преследуя врага, который все равно отступает. Русская армия предоставила нас партизанам. Их численность постоянно увеличивалась. Было трудно себе представить, откуда их столько в стране, вроде бы находившейся под нашим контролем. По приказу Сталина, Партизаны, неожиданно нападая на нас, затрудняли отступление. Они использовали снаряды замедленного действия, минировали трупы наших солдат, нападали на поезда с провиантом. Оказавшиеся в изоляции отряды и на сборные пункты безжалостно обращались с пленными. Но сражений с боеспособными частями они избегали. Партизаны вполне заслужили данного им немцами названия. Террористы. Своими действиями. Они достигли того, что не было под силу регулярной армии. Вермахт постоянно склонялся перед мощью превосходившего его во много раз врага. Партизанское сопротивление ухудшило ситуацию на фронте, а тыл больше не отвечал на наши призывы. Украина относилась к нам сочувственно, но и здесь стали действовать партизанские отряды, сформированные по приказу Москвы. Перед населением Украины встал выбор, кого поддерживать. Партизаны расправлялись с молодыми украинцами, которые еще недавно с пониманием относились к нам или записывали их в свои отряды. Невидимая война без снисхождения и жалости брала верх. У диверсионных войн нет лица, как и во время революции появляются невидимые жертвы, заложники и совершаются непродуманные действия. Люди начинают убивать в отместку за то, Что произошло или могло произойти Это лишь подливало масло в огромный костер Во имя марксистской свободы Украинцам пришлось изменить отношение к нам Они превратились в злейших врагов Германии Война приняла тотальный характер В ней стали применять метод выжженной земли Мы уже не щадили города и села Ведь сами превратились в преследуемых А нас-то и подавно никто не жалел Именно на верхушке этой и без того невыносимой войны наш полк нес свою страшную службу. Над сугробами повисла тишина, лишь изредка ее нарушал бой таежного волка. Десять человек постоянно несли караул. Они всматривались вдаль из избы, больше всего напоминавшую крепленную крепость или с башен танков, покрытых снегом и льдом. Иногда они отваживались выйти в разведку в лес хотя боялись заходить далеко. Партизаны уничтожали печи в избах. Они думали, что так мы умрем от холода. У некоторых изб не было и крыши. Она либо сгорела, либо ее сняли. Возможно, партизанам просто не хватило времени полностью уничтожать деревни до нашего появления. Но изб все равно оставалось слишком мало для нас. Приходилось бродить в поисках крыши над головой. Мы жгли все, что попадалось под руку но возникала опасность, что загорится сама изба. Больше никто не хотел тратить силы на то, чтобы собирать в лесах хворост. Солдаты, проклиная дым, который мог выходить лишь через распахнутые двери, собирались в кучку и пытались спать стоя, хотя их сотрясал кашель. Но так было лишь в тех избах, в которых оставалась крыша. Там, где ее не было, проблем с дымом не возникало, но согреться в них было совершенно невозможно. Тем, кто был поближе к очагу, грозило сгореть заживо, и им приходилось отодвигаться, а другие, сидевшие всего в пяти метрах, ощущали лишь теплый воздух. Температура не поднималась выше минус двадцати. Через каждые два часа к шел новый отряд, а часовые белые от мороза возвращались обратно. Зима разгулялась не на шутку, к тому же мы страдали от грязи, О намерении помочиться приходилось объявлять всем присутствующим. Тогда остальные держали под мочой замерзшие руки. Часто она заживляла порезы. Рано утром, пока еще не закончилась полярная ночь, я приступил к несению караула. Небо было таким же черным, как по темпе в день бомбардировки. К концу смены оно окрасилось необычным розовым цветом. К трем часам пришла смена. Глаза щипало, нос я совсем отморозил, нужно было чем-то его прикрыть. Мы, будто чикагские гангстеры, надевали на лица маски, поднимали доверху воротники и завязывали голову шарфами. Через час розовое сияние сменилось фиолетовым, а затем серым. Снег тоже посерел, а затем потемнел, и так до следующего утра. С наступлением темноты столбик термометра резко падал, часто до 30-40 градусов. Все наше оборудование пришло в негодность. Бензин замерз, машинное масло сначала превратилось в пасту, а затем в клейкую массу. Из леса доносились странные звуки. Это трещали деревья под тяжестью снега. А когда температура падала до минус 50, начинал трескаться и камень. Наступили ужасные времена. Зима во время войны. Мы уже успели позабыть, что это значит. А теперь она навалилась на нас, будто гигантский пресс, готовый сокрушить все под собой. Мы сжигали все, что было способно гореть. Лейтенанту пришлось оборонять от сорока пехотинцев наши сани. «Сани пойдут в топку!» — кричали они. «Назад!» — орал в ответ лейтенант. «В лесу полно деревьев!» Пехотинцы смотрели на него непонимающим взглядом. Какой толк в санях, если все перемерзнут до смерти? В лес направился отряд добывать хворост. Они, будто привидения, вернулись с охапками и бросили в костры, которые начали затухать. Нельзя было допустить, чтобы огонь потух. Мы молили Господа, чтобы русские не пошли в атаку, ведь никаких мер к обороне мы не предпринимали. Самое ужасное — это, конечно, караул. Если будешь стоять, не двигаясь, рискуешь замерзнуть живьем. В девять часов снова наступила моя очередь. Мы, пятнадцать солдат, стояли на карауле в развалинах избы. Первые полчаса хлопали друг друга по плечам, чтобы разогнать кровь, а вторые полчаса стали настоящей пыткой. Двое упали в обморок. Мы вытащили закоченевшие руки из рукавов шинели и неумело пытались привести их в чувство. Рукавицы, сшитые из кожи и шерсти, покрылись дырами и были уже ни на что не годны. Боль от рук распространялась по всему телу. Четверя солдат перенесли потерявших сознание поближе к костру, сиявшему в темноте. Появись русские, и они могли бы взять нас голыми руками. Некоторые из нас просто сходили с ума, бегали вокруг и рыдали, как дети. Несмотря на приказ, я бросил пост и побежал в ближайшую избу. Протиснувшись через плотную толпу солдат, остановился у самого костра и, скривившись от боли, упал на колени, а затем протянул сапоги прямо в угли. Те сразу же потрескались. От боли из-за контраста между жаром и холодом я закричал. Но таким был не я один, другие стонали еще громче. Наконец, был получен приказ двигаться дальше. Замерзшее оружие казалось хрупким, как стекло. Никто не покрыл себя славой, сражаясь против русских. Мы вели другой бой. Бой против Мороза, усталости, грязи и вшей. Этот бой и стал частью повседневной жизни. Мороз унес три жизни. Трижды подразделение последнего караула возвращались неподвижными телами. Воспаление легких, общее обморожение, физическая слабость не позволяли сопротивляться морозу. Троих принесли к теплу слишком поздно. Пятерых удалось вернуть к жизни, вливая в них алкоголь. Мы покрыли окоченевшие трупы снегом, воткнув в могилку-палку сказкой. На то, чтобы переживать, времени не было. Те, кто к собственному удивлению, Еще оставался в числе живых, окоченевшими пальцами пытались завести промерзшие насквозь двигатели. Положение оказалось отчаянным, моторы не заводились. Фельдфебель Шперловский изо всех сил нажал на педали цундапа, но тот, несмотря на то, что на него навалилось 80 кило весу, не поддавался, а затем педаль с хрустом сломалась. Даже металл не устоял под действием стужи. Мы развели под танками огонь, чтобы нагреть их, прежде чем пытаться завести. Для измученных пехотинцев возня с машинами была настоящей пыткой. Весрей дау, и тот потерял терпение. Сапоги он обвязал дерюгой, найденной во время отступления. «Надо было держать мотор, работающим на холостом ходу всю ночь!» — воскликнул он. «Это же так просто! Беспечность нас погубит!» Мы слушали его. На лицах ничего не отражалось. Для многих смерть стала избавлением от мук. Через полчаса послышалось чихание мотора. Кому-то удалось завести полугусеничную машину. Водитель позволил мотору прогреться, а затем принялся разогревать коробку передач. После двухчасовых мучений наша колонна выступила в путь, получив приказ сохранять минимальную скорость, пока машины не прогрелись. Пришлось тащиться за ними пешком. В полдень несколько машин встало. Пришлось и нам остановиться. Радиаторы пострадали от того, что в них залили чистый спирт. Пришлось их чинить, используя запасные части, если, конечно, удавалось их найти. Чаще всего мы латали дыры, чем попало. Пока одни трудились, другие открыли консервы. Мясо можно было рубить топором. Пюре напоминало цемент, вино превратилось в кирпич. Вынужденная остановка стоила нам лишнего часа. Согласно указаниям, полученным по радиосвязи, в нашем распоряжении был еще час на то, чтобы соединиться с основными подразделениями наших войск. Мы проходили по территории двух оборонительных постов, два круглых окопа и три-четыре избушки, вросшие в землю. Нам никто не вышел навстречу. Казалось, все здесь покинуто. Вероятно, солдаты спят, пригревшись у огня. Мы послали на разведку небольшой отряд. Через пять минут один из солдат, запыхавшись, вернулся в колонну. — Господин капитан, беда! Там никого в живых! Ужас какой-то! Все мертвые! Присмотревшись, мы увидели, что двери исп взломаны, а у одной из них лежит четыре или пять трупов. — Партизаны! — закричал кто-то. Только что расправились со всеми. Недавно здесь шли бои, господин капитан. Бандиты, небось, до сих пор не побросали оружие. Еще один взвод направился ко второму блиндажу. Раздался продолжительный взрыв. Над укреплением взметнулся гейзер земли и бревен. вес Дау громко выругался и побежал к окопу, из которого вился дым. Мы бросились за ним. Трое солдат разорвало на кусочки. Двоих невозможно было узнать, третий еще дышал, из его тела струилась кровь. Вместе с ними лежали трупы четырех немецких солдат, которые были убиты еще до нашего появления. «Осторожно, мины!» — крикнул Рейдау. Его слова передавались от одного к другому. Солдаты остановились у второго блиндажа, но войти не решились. Шестеро изувеченных трупов, почти полностью раздетых. Лежало в море с запекшейся крови. Над некоторыми издевались так, что смотреть было невозможно. Солдаты, прошедшие битву под Москвой, Курском, Брянском и Белгородом, повидавшие разного, закрыли лицо руками и вышли. Такого ужаса нам видеть не доводилось. Приняв все меры предосторожности, мы оттащили трупы. На двоих были установлены мины. Мы покрыли их бревнами. Времени и сил рыть могилы не было. Все мы считали действия партизан совершенно бессмысленными. Вес Рейдау провел церемонию прощания с 18 убитыми. Мы сняли шапки и каски и с обнаженной головой стояли в снегу. «У меня был товарищ!» Погребальная песнь отозвала среди русского мороза тысячу голосов. Ни флагов, ни музыки не было, лишь одно страшное оцепенение. Дух отмщения, стоявший за действиями партизан, разрушил последнее взаимопонимание солдат двух армий, которое еще оставалось между нами. Предательских действий мы не могли понять. Колонна снова выступила в путь. Проезжая центральный блиндаж, мы увидали торчащий из земли плакат, на котором углем было выведено «Месть». Мы ехали еще не менее часа. Снег заглушал звук наших моторов. Зато отдаленные звуки были хорошо слышны неожиданно до нас донеслось трекотание автомата вэс рейдау и еще два офицера бывшие с ним приказали остановиться. мы отчетливо услышали звук стрельбы километрах в десяти западнее разворачивался бой нам приказали ускорить темп движения танкисты решили вырваться вперед, но офицеры не позволили им покинуть колонну мы должны держаться вместе Я сидел в третьих санях, которые тащил танк. За нами шел мотоцикл со сломанной трансмиссией. Грохот пушек усилился. Неожиданно Вес Рейдау остановил колонну и вышел на местность вериться с картой. Танки отцепили от саней, и они двинулись к полю боя. Мы направились за ними так быстро, как только могли. Впереди на мотоцикле БМВ ехал Весрейдау. Сзади преодолевал сугроб вездеход с 88 мм зениткой. Задыхаясь, мы бежали по следу тракторов. Они намного обогнали нас, и те, кто на них ехали, вступили в бой с противником за 10 минут до нашего появления. Мы услышали автоматные очереди, которые в морозном воздухе казались громче, чем обычно. К нам подъехал мотоцикл. «Рассыпаться по лесу!» — приказал капитан. Мы помогли мотоциклисту выбраться из сугроба, в котором он застрял, а затем побежали мимо деревьев. Нехоженный снег трещал под нашими ногами. Танков уже не было видно. Через двадцать минут мы заняли ближайший окоп. Приказано было охранять дорогу. Обычно по ней проходило множество войск. На этот пост, как и следовало ожидать, ранее напали партизаны, возможно, тот самый отряд, который расправился с теми солдатами. Но, к счастью, в данном случае обороняющиеся успели вовремя отреагировать. Из 22 солдат, удерживающих пост, шестеро были ранены, а двое убиты. На снегу лежало 20 мертвых партизан. Раненые партизаны пытались спастись в лесах, но все они были задержаны и расстреляны. Только двоих взяли в плен. Они вращали глазами, как загнанные волки, и отвечали на вопросы одно и то же. Мы не коммунисты. За кого они нас принимают? Или они и впрямь ничего не знают? Впрочем, и такое возможно. Они выглядели как звери, которых ведут на бойню. Говорить с ними было невозможно. Наши солдаты приготовились к отмщению. Весри переводил взгляд с партизан на нас. Он еще раз допросил их. Но толку от этого было мало. Наконец его терпение лопнуло. Он безразлично махнул рукой. Наши схватили пленных и тычками погнали впереди себя. Партизаны от вида оружия потеряли голову и бросились бежать, пока их не уложили на землю выстрелы. Пост просто чудом удалось спасти. Согласно рассказу находившихся там солдат, на них напали не менее двухсот партизан. Два часа длился бой. Теперь защитники поста получили приказ об эвакуации. День и так выдался не самый хороший, а в конце его, через десять минут после нашего отбытия, произошел еще один случай. Мотоцикл, шедший во главе колонны на расстоянии 30-40 метров перед танком, вернулся на дорогу, с трудом пробиваясь сквозь сугробы. За ним следовал танк. Неожиданно раздался взрыв. С ветвей со стеклянным звуком попадали сосульки. Танк вынесло с дороги. От взрыва машину разворотила, показались всполохи пламени. Те, кто находился на санях, немедленно отреагировали. Один из офицеров спрыгнул на корпус танка, чтобы спасти танкистов, которые получили тяжелое ранение. К нему бежали остальные, а пехота встала по обеим сторонам дороги, пытаясь отразить внезапное нападение. Танк окутал черный дым. Мы были бессильны помочь экипажу. Поливали танки из огнетушителей, но огонь внутри разгорался все сильнее. Мы поскорее оттащили сани. Из бензобака танка вылилось огромное количество горящего топлива, разлившегося по снегу. С бессильной яростью офицеры и солдаты смотрели, как заживо сгорают три солдата. Запах жженного мяса смешивался с запахом бензина и масла. Двое сидевших в мотоцикле за несколько секунд проехали по тому же самому месту. Видимо, их шины лишь чудом не задели детонатор. Они тоже смотрели на танк, а по спине их струился холодный пот. Колонна бросила крящий танк, от которого начали взрываться снаряды, сгорели тяжелые саласки и кое-какое оборудование тем, кто ехал на них. Пришлось искать место в грузовиках. Колонна сделала крюк, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. А два танкиста погибли, даже не получив возможности защититься. Три года они находились на фронтах и заслужили вечную память. Мы оставили эту землю советским войскам, которые преследовали нас по пятам. Так закончился последний европейский крестовый поход. Даже перед лицом опасности мы продолжали думать о невыносимом морозе. Вскоре произошло соединение нашего подразделения с основными силами дивизии. Это случилось в городе Бобруйске, имевшем важное стратегическое значение. Саперы заминировали участок между проволокой и траншеями. В Бобруйск добрались и другие пехотные полки, а также бронетанковый взвод тигров. Присутствие тигров вселило во всех надежду. Они напоминали стальные крепости. Ни один советский танк не мог с ними тягаться. В Бобруйске призвали и нескольких гражданских служащих вермахта. Совершенно неожиданно для себя они оказались в центре боя. Раньше для них Россия была похожа на обустроенный город, где можно укрыться от мороза и вдоволь поесть, если, конечно, поддерживать связь с правянскими отрядами. А вечера... Проводить с очаровательными украинками, которых здесь множество. Они уже готовились в спешке отбыть в более спокойное место со своим начальством. Нам же выпала честь защищать любовные гнездышки бюрократов. Но мы умерили свою ярость, так как слишком устали и проголодались, и побыстрее забрались в теплые избы. Здесь нас поджидала пища, питье, и была предоставлена возможность вымыться. Ламп или свечей в избах не было, но эти райские уголки прекрасно освещались светом печки, в которую мы кидали, что попало. Через несколько часов после нашего прибытия мы растопили несколько тонн снега и раздевшись принялись соскребать себе грязь, стирали штаны, белье, рубашки. Неизвестно, когда снова предоставится такая возможность, ее нельзя упустить. Кому-то. Удалось обнаружить коробку с туалетным мылом. Мы бросили его в самые большие корыта. По очереди, засекая время по секундомеру, плескались в пенной воде. Каждому по две минуты, и не секундой больше. Вода выплескивалась из корыта на пол избы, где собралось 30 чумазых солдат. В корыто подливали всю новую воду. В темноте мы не заметили, как посерела пена, доставлявшая нам столько восторга. Закончив мыться, мы опрокинули воду из корыта в дыру, проделанную в избе. О том, чтобы выйти наружу, и речи быть не могло. Градусник показывал минус пятнадцать, а все были раздеты. Вылив воду, мы разломали корыта и пустили их на топливо. Гальс принялся жевать кусок мыла. Смеясь, он объяснял, что соскребает грязь с внутренностей. Они такие же грязные, и в них столько же жившей. Пусть только теперь заявится хоть полк русских. Я чувствую себя обновленным, заявил он. Неожиданно растворилась дверь. В избе тут же повеяло холодом. Мы заругались на вновь пришедших. Но руки солдат, стоявших у порога, ломились от деликатесов. Просто пища богов. Солдаты сложили поклажу на гору мокрых шинелей, связка перченой колбасы, буханки ржаного хлеба, Банки с норвежскими сардинами, вяленая ветчина, восемь-десять бутылок, шнапс, коньяк, рейнское вино, сигары. Солдаты продолжали опустошать карманы шинелей. Наши изумленные крики сотрясали стены. — Откуда это у вас? — спросил кто-то. — Эти чертовы бюрократы припрятали! Нашему повару такое и не снилось! Готовы были сбежать с этим добром, когда мы пришли! Как они разорались! Сказали, что доложат о том, что мы украли их собственность. Кого они пытаются провести? Я скажу им, куда засунуть их рапорт». Все принялись уплетать деликатесы. Глаза Гальса вылезли из зрачков. «Не ешьте мою долю!» — сказал он, натягивая мокрую одежду. «Я должен сам это увидеть! Принесу еще! Они что же думают, мы будем подставлять грудь под пули? А они тут жрать станут до отвала! Не выйдет!» Гальс завернулся в телогрейку и вышел на мороз. С ним пошел Зольма, молодой солдат, наполовину венгр, наполовину немец. Он попал в армию примерно при тех же обстоятельствах, что и я. В это время пастор Пфергом при помощи обер-ефрейтора Лэнсона и Гота, второго номера, поделили пищу. Пришлось разрубать бекон кирками, штыки оказались слишком тупыми. Пфергом оставил свою религию, на восточном берегу Днепра, и теперь ругался, как язычник. «Только подумайте, сколько кишок мы выпустили этой штукой, а тут она не может справиться с паршивым беконом! Одолжил взрывников динамит, только побыстрее!» Всем досталось поровну. Товарищеский дух вермахта не умер. При обычных обстоятельствах мы бы поостереглись доверять друг другу, а сейчас каждый чувствовал себя в ответе за всех. Бюрократия, царившая в спокойной обстановке Бобруйска, скорее не разгневала, а удивила нас. Мы считали справедливым похитить у них деликатесы. Мы еще стремились к порядку, о котором столько говорилось в учении национал-социализма, и не считались за людей тех, кто припрятал еду, пока солдаты умирали в боях. Фергом разглагольствовал на эту тему, не переставая жевать. Солдаты живут настоящим. Ведь за нами постоянно охотятся и слишком долго рассуждать пустая трата времени. Если есть что пить и есть, почему бы не воспользоваться этой возможностью? Почему бы не любить, а не слагать серенады о волосах девушки или ее глазах? Время не терпит, любая минута может оказаться последней. Мы положили порции гальца из Ольмы им в каски. опустошая бутылки, затянули песни. Наши друзья, в которых проснулась жадность, так и не вернулись. Их поймали, когда они вырвали из рук чиновника бутылку коньяка и дали шесть дней карцера. Позднее Гальс не мог без ругани вспоминать о своей выходке. Спокойная ночь, тихая ночь, рождественская ночь. По лабиринтам траншей севернее Бобруйска гуляет ветер. Роты занимают позиции, подготовленные войсками, ушедшими на запад, границы с Бессарабией, еще два дня назад. Вскоре наверняка начнутся бои. Крах Южного фронта вынудил нас отступить и перегруппироваться. К нам неотступно приближались советские войска. В сектор прибывали все новые подкрепления. Мы предчувствовали, что схватка будет жестокой. Вокруг... Была холмистая и лесистая местность. Танки и подвижная артиллерия застыли в кустарнике. Мы опустошили все склады с провиантом. Командир устроил трехдневную попойку в качестве компенсации за предстоящую резню. Наступило Рождество 1943 года. Несмотря на жалкое положение, нас, будто детей, которых давно лишили радости, охватили ностальгические чувства. Под стальными касками зашевелились давние воспоминания. Одни заговорили о мире, другие — о детстве, которое было еще в недалеком прошлом. Они пытались говорить твердым голосом, но голоса предательски дрожали. вейсер Дау обошел окопы, поговорил с солдатами и сам не смог отрешиться от воспоминаний. У него, несомненно, были дети, с которыми он хотел бы провести время. Иногда он замолкал, глядя в темное небо. На его длинной шинели застыли сосульки, будто украшения рождественской елки. В течение этих четырех дней единственной нашей проблемой был холод. Находившиеся на линии взводы постоянно сменяли друг друга, а ночи, бывшие особенно тяжелыми, делились надвое. Но с каждым днем все чаще уходили в госпиталь солдаты с воспалением легких. Да и меня дважды вносили в избу. И приводили в сознание. На лицах, особенно в уголках губ, появлялись болезненные трещины. К счастью, еды хватало. Поварам дали указания включать в пищу как можно больше жира. Провиант пребывал регулярно, и наш повар Гранск готовил жирные супы полное масло. Несмотря на неудобства, эти меры приносили плоды. Повара выучились секретам стрепни у русских. Кроме того, мы мылись в бане. Переходя от горячего пара к холодному душу, наши сердца едва не переставали биться, но такой контраст действовал благотворно. Воспользуйтесь этим на всю катушку, говорил Гранск. Ешьте до отвала и радуйтесь, ведь в Германии даже дети голодают. К сожалению, Гранск не ошибался, как написала Паула в письме, дошедшем до меня всего за шесть дней, рационы питания в Германии сильно ограничили. С каждым днем мы все ближе подходили к границе. Расстояние до дома становилось меньше. Как-то утром по сигналу фельдфебеля, мы, едва успев протереть глаза, выскочили из протопленной избы. На расстоянии двух километров от Бобруйска обнаружили соединение советских танков. Нас ударило словно топором мясника. Каждый занял свою позицию. На западе воздух сотрясали разрывы. На минное поле вступили русские танки, напоминавшие разъяренных быков. Теперь настала их очередь взлетать на воздух. Наблюдатели смотрели в бинокли. Танки попытались уйти тем же путем, каким появились. Наша артиллерия молчала, предоставив дело минам. Но три танка смогли все же пройти через минное поле и направились к городу. Они стойко выдерживали огонь наших противотанковых орудий, даже не замедляя ход. Но когда по ним ударили 88 ММ пушки закамуфлированных тигров, все три танка были поражены. Первый перевернулся, второй замер на месте, а третий повернул, открыв бок нашим противотанковым орудиям, которые снесли все его пушки. Однако ему все же удалось развернуться. Мы замерли, наблюдая за этим поединком. Теперь он шел прямо на минное поле. Взрывом танку оторвало гусеницы. Из недр его вырвался черный дым. Выскочили два танкиста. Мы не стали стрелять. Оба русских зажали в руках пистолеты, готовые сражаться до последнего. Но не услышав выстрелов, они направились к нашим линиям, опустили оружие и подняли руки. Через секунду они перешли линию фронта. Пехотинец, назвавший их героями, ухмыльнулся, а русские улыбнулись в ответ. Их белые зубы напоминали зубы негра, так почернели от дыма их лица. Наши провели их в избу и дали шнапса. Их поведение так отличалось от партизан, что мы не испытывали к ним ни малейшей ненависти. Лэнсен понаблюдал за ними и сказал, «Если б здесь был Винар, он поднял бы за них тост!» На следующий день мы выслали саперов заново минировать поле. Приходилось полагаться на мины. Людских ресурсов не хватало. На следующий день пришли подкрепления. К нам направили два румынских полка и венгерский батальон. Поддержку должна была обеспечить и эскадра самолетов, базировавшая близ Винницы. «Готовится грандиозное представление!» — заметил Пфергом. «Что-то не нравится мне все это!» Обер-Ефрейтор Лэнсон держался противоположного взгляда. Подкрепления его радовали. Он считал, что красных нужно остановить именно здесь. Ему и в голову не приходило, что Пруссия вот-вот окажется в руках врага. Но и никто из нас в то время даже представить такое не мог. Однажды ночью русские направили против наших позиций, азиатов. Они должны были разрядить минное поле. На танки русские очень рассчитывали, а поскольку людей они не жалели, то часто посылали для выполнения подобных задач своих солдат. Эта акция русских, конечно же, провалилась. Минное поле взорвалось под кричащей толпой, а тех, кто выжил, мы расстреляли. Трупы быстро закоченели в такую стужу, так что зловоние не распространилось далеко. Русские даже не попытались использовать артиллерию, чтобы помочь изятам. Значит, мы правильно оценили положение, но теперь уже нельзя было ставить мины так как русские стреляли по любой движущейся мишени. Удалось закопать лишь немного мин, но, к сожалению, наши потери при этом тоже были велики. Да и особенно надеяться на мины не приходилось. А на другой вечер, когда мороз стал невероятно крепок, русские снова пошли в атаку. Мы стояли на позициях, температура упала до минус сорока. От холода многие падали, не успев даже вскрикнуть. Выжить в такой обстановке было просто невозможно. Но и атакующие русские страдали не меньше. Мороз не давал им даже раскрыть рот, чтобы крикнуть «Ура!». Обе стороны были готовы покинуть поле боя. Металл ломался с поразительной легкостью. Советские танки продвигались вдоль фронта, но в 30 метрах от передовой нарывались на мины. Их уничтожали и тигры, открывавшие огонь с постоянных позиций. Замерзшие русские в беспорядке отходили под непрерывным обстрелом. Их офицеры, думавшие, что из-за мороза мы не сможем обороняться, ради атаки готовы были на любые жертвы. Мне удалось спасти руки от мороза. Я засунул их прямо в рукавицах, в пустые ящики из-под боеприпасов. Те же, кто вынужден был работать руками, например, артиллеристы, Рано или поздно обращались к врачу с тяжелыми обморожениями. Многим ампутировали конечности. Такой мороз простоял три недели. Русские ограничивались музыкой и речами, в которых призывали сдаться. К концу января холод немного спал, его уже можно было выносить. Временами столбик термометра поднимался всего до минус пятнадцати. Но ночью по-прежнему стоял убийственный мороз. Однако, делая частые смены, нам удалось выдержать. Мы знали, что вскоре русские возобновят наступление. Как-то ночью, вернее утром, часа в четыре или в пять, свистки снова призвали нас на позиции. К нам с ревом приближалась армада танков Т-34. Их наступлению предшествовала артподготовка, причинившая Бобруйску значительный ущерб и вызвавшая массовую эвакуацию мирного населения. Нам удалось завести двигатели наших танков, 15 тигров, 10 пантер и дюжины Марк-2 и Марк-3. Мы целый день накануне прогревали моторы. В начале наступления два танка Марк-2 были уничтожены русской артиллерией. Снова возникла опасность прорыва. Мы залегли в окопах и ждали наступления красной пехоты. Пулеметы и противотанковые орудия пока молчали. Двигатели закамуфлированных «Тигров» работали на холостом ходу. Когда в поле обстрела попадал русский танк, «Тигр» поджигал его. Русские медленно двигались к нам, уверенные в себе, и стреляли наугад. Может, им бы удалось деморализовать нас, если бы мы видели поле боя. Но оно скрылось в дыму. Первая волна советских бронетанковых сил захлебнулась в 500 метрах от наших позиций. Они не выдержали обстрела «Тигров», «Пантер» и противотанковых орудий. «Тигр» был настоящей крепостью. Огонь врага не причинял ему ни малейшего вреда. Толщина его брони спереди достигала 15 сантиметров. Единственным недостатком этого танка оставалась малая мобильность. За первой волной пошла вторая, более плотная. Теперь на нас шла пехота. Мы с пересохшими ртами ждали, приложив приклады винтовок к плечу и припася гранаты. Сердца усиленно бились. Неожиданно произошло чудо. В небе показалось 30 наших самолетов. Как и было обещано, в атаку пошла винницкая эскадра. Им было нетрудно прижать атакующих к земле. Ни одна бомба не пропала зря. Из траншей донесся крик. «Да здравствует победа!» «Да здравствует Люфтваффе!» Кричали мы так громко, как будто бы пилоты могли нас услышать. Мы открыли огонь из всех орудий, но русские, несмотря на громадные потери, не отступали. Пошли на врага и немецкие танки. Воздух наполнился грохотом гусениц и едким дымом, запахом пороха и горящего бензина. Наши крики сливались с криками русских, дрогнувшими перед лицом неожиданного сопротивления. Мы видели, как величаво двигались наши «Тигры», как они обстреливали вражеские танки. Новая атака самолетов Люфтваффе. На этот раз они применили ракеты и 20 миллиметровые пушки. Русская артиллерия не прекращала обстрел наших позиций. Несколько человек погибло, но мы не придали этому значения, тем более что орудия вскоре замолчали. «Разгром русских» завершила вторая эскадра немецких самолетов роскошь которой мы и не могли мечтать мы бросались друг другу в объятия нас переполняла радость еще бы целый год мы отступали перед превосходящими силами врага лэнсен кричал будто в него вселился дьявол говорил же вам все получится я говорил мы выдержим о наших подвигах сообщалось в сводках командования. фронт на румынской границе Удалось удержать. После нескольких месяцев непрерывных атак, несмотря на мороз, германо-румынские войска отразили русское наступление и уничтожили тонны вражеского вооружения. Наглядным доказательством наших достижений была масса искреженного металла и трупы, лежавшие перед нашими глазами. В течение месяца Красная Армия наступала по всей 400 километровой линии фронта 16 раз. Учитывая, что три недели боевые действия практически не велись, все эти атаки пришлись на одну неделю. В пяти случаях русские были разбиты, и лишь в одном районе они почти добились успеха. На юге им удалось совершить прорыв, но их окружили и либо перебили, либо взяли в плен. В нашем же секторе никто не отступил ни на шаг. Нас распирала гордость, мы снова доказали, что, имея хорошее вооружение и проведя тщательную подготовку, мы можем удерживать превосходящие силы врага, который никогда не продумывал как следует свои боевые операции. Часто в трудные минуты Винер напоминал нам о неудачах русских. При виде горящего вражеского танка на его лице появлялась ухмылка. «Вот дурак!» — говорил он. «Так глупо попался! Лишь количеством им удастся нас победить!» Солдаты Великой Германии были награждены тридцатью железными крестами. Столько же было выдано танкистам, вполне заслужившим эти награды. Глава 14 Снова в Польше. Но наши успехи продолжались недолго. Несколько раз дивизия вынуждена была спасаться бегством и несла тяжелые потери. Часто взятыми у нас частями заделывали бреши, и с этим ничего нельзя было поделать. Наш же взвод наслаждался долгожданным периодом относительного спокойствия. Жизнь вообще показалась бы раем, если бы необходимость жить на казарменном положении. Нас заставляли заниматься шагистикой, как новичков. Мы чуть не взбунтовались. Взвод занимал позиции, расположенные в 300 километрах от передовой. Лагерь был раскинут на берегах Днестра, километрах в пятидесяти от Львова. В этом месте река узкая. Когда мы прибыли, только что вскрылся лед. Повсюду по воде плавали льдины. Но кое-где лед еще стоял, а под ним шумело, готовая вырваться наружу река. Вид открывался прекрасный. Бледно-голубое небо, заснеженные вершины гор на горизонте. Целых два месяца мы наслаждались переходом, От темной украинской зимы к мягкому климату восточной Галиции. Снегопады были значительные, но мороз был небольшой, да и казармы наши отапливались. В них царила чистота. Правда, из-за экономии топлива температуру не поднимали выше 10 градусов. Мы находились в большом лагере, организованном с присущей пруссакам энергией. Он представлял собой 150 деревянных зданий, поставленных в строгом порядке. На каждом была вывеска с номером. Вблизи, в заснеженных лесах, виднелось кирпичное здание, некогда примыкавшее к деревне, находившейся рядом. Сейчас здесь располагалось наше командование. Никому и в голову не приходило, что Германия истощила свои ресурсы. После хаоса, царившего на фронте, организованность и необходимость отдавать отчет за каждый шаг заставляли нас чувствовать себя дикими животными, загнанными в клетку. Лагерь находился неподалеку от большого поля, на нем учились манипулировать оружием новобранцы. Они овладели искусством, которое производит такое грандиозное впечатление на парадах и столь бесполезно в бою. Но новобранцам нравилось. Мы же с Гальцем испытывали такое чувство, будто вернулись на полтора года назад в Польшу. Казалось, с тех пор прошло уже лет десять. Наша усталость не скрылось от внимания новичков. Они принялись демонстрировать свой энтузиазм, чтобы показать, что теперь настала их очередь показать нам, как следует воевать. Ничего, несколько ночей в грязи, ранения и полевые госпитали заставят поубавиться их удали. Мы сами через это прошли. Они вскоре узнают, что война не всегда вызывает такой же восторг, как взрыв учебных гранат во время тренировок. Фюрер... Наскребал последние ресурсы. Пришлось отправить на фронт полицаев. Этим престарелым рекрутам приходилось не сладко. Вид полицейского, ползущего по земле на брюхе, доставлял нам такое удовольствие, что мы почти забыли о невзгодах. Офицеры полиции не могли ничему научить подчиненных и передали эту задачу вермахту, а те уж отыгрались на славу. Молодым рекрутам приходилось нелегко. Они часто попадали в руки тех, кому доставляло удовольствие подчеркивать свое превосходство. Да и наша жизнь не была такой уж безоблачной. Перед тем, как оказаться в казармах, нам пришлось проделать утомительное путешествие. Километров пятьдесят шагали по обледеневшим русским дорогам, грузились в грузовики, добрались до Могилева, здесь погрузились на поезда. Для нас предназначалось два состава, оба в отвратительном состоянии и проделали в вагонах остаток дороги до границы с Бессарабией, затем до Львова, а оттуда на грузовиках добрались до лагеря. На отдых нам дали двое суток. За это время следовало привести в порядок обмундирование и вооружение. Во время первой проверки офицеры были недовольны состоянием нашей формы, ведь мы терли ее щетками и выбивали. Но гимнастерки потеряли первоначальный цвет серо-зеленый превратился в зеленовато-желтый, повсюду виднелись дырки и красноватые прожженные пятна, сношенные сапоги больше не блестели, у многих отвалились каблуки. Для офицеров такая неряшливость казалась просто пощечиной, на которую никак невозможно было не отреагировать. Они безумно раздражались и начинали придираться к нам. Они подалеку маршировали одетые во все новое новобранцы, бывшие школьники и полицейские. гремело в морозном воздухе веселая песня «Нет в мире ничего прекраснее моего Тироля!» Но вместо Альп за их вынужденной веселостью наблюдали Карпатские горы. Один из офицеров остановился перед ветераном-ефрейтором, полушинель которого были усеяны дырками. — Назовите имя и номер! — крикнул он. — Фреш, господин офицер! — ответил ветеран и назвал свой номер, его надо было знать наизусть. Фрешь, что-то зашевелилось у меня в памяти. Фрёш, Фрёш, постойте, а не тот ли это парень с глуповатым видом, которого я помню по переправе через Днепр? Что еще понадобилось от него офицеру? Фреш стоял по стойке смирно, метрах в десяти от меня, и смотрел вдаль, как этого требовал устав. Его лицо скрывала тяжелая стальная каска, Офицер чувствовал свое превосходство над этим многоповидавшим солдатом, на шинели которого вместо пуговиц была вставлена проволока. Шинель он застегнул криво. От глаз офицера это укрыться не могло, но тут, вопреки обычаю, вмешался наш лейтенант. Он напомнил офицеру, что пришлось испытать нашему подразделению. «Однако, господин лейтенант, у вас не было недостатка в пуговицах». Лейтенант не знал, что на это ответить. «Кроме того, господин лейтенант, ефрейтор Фрёш даже не потрудился правильно застегнуть шинель!» Наступило тягостное молчание. Лейтенант бросил на Фрёша сочувственный взгляд. Но что он мог поделать? По роте пробежал гневный рокот. «Смирно!» — рявкнул офицер. Фрёш получил двадцать дней карцера и несколько гаупвахт. Он вышел из рядов и встал на место тех, кому было назначено наказание. Проверка закончилась. Налево! шага, марш! Наши роты отправились шагать по лагерю, а Фреш застыл на месте. Он стал для нас символом несправедливости. Вечно на него сыпались все шишки. Через десять дней всем выдали новую форму. А по-прежнему ходил в лохмотьях. Он не умел ненавидеть. На лице его всегда была написана глуповатая ухмылка и желание служить. Ветеран как-то заметил. «Этот Фрёж кроткий, как диаген. Если уж он не заслужил победы, то в рай должен попасть наверняка». «Рота! Вперед! На землю! На ноги! Бегом! Марш! Вперед! На землю! На ноги! Лицом ко мне!» Застывшая обледеневшая земля царапала нам руки и колени, но мы успели побывать под обстрелом русских катюш, и любое задание вызывало у нас смех. Мы распластались на земле и, опершись на локоть, лежали и ждали, что будет дальше. Такое поведение вызывало целый поток ругательств. Вся рота была наказана. Мы должны были теперь проползти по всему периметру лагеря. Раздавались приглушенные ругательства. Инструкторы-офицеры выбились из сил, пытаясь привести нас в порядок. Весрей Рейдау с отвращением наблюдавший происходящее, затеял с офицерами, возглавлявшими лагерь, спор. Но он мог бы поберечь свою глотку. Сверху уже поступил приказ, отменяющий глупую мушту для солдат, уже побывавших на передовой. Теперь мы должны были, как в 41 первом и 42 втором маршировать сплоченными рядами и вести войну до победного конца. Походы были долгие. Мы проходили парадным маршем целое села и орали песни. Это делалось с целью произвести впечатление на местное население. Впечатление мы произвели, но не то, на которое рассчитывало командование. Мальчишки приветствовали нас а девушки улыбались. Но рутина не кончалась, нам даже пришлось учиться отступать бросками назад. Такое в бою всегда пригодится. Каждый четвертый день с пяти до десяти вечера был выходной. Мы наводняли Невоторечную и Суречную, две деревни, ближе всего находившиеся к лагерю. Крестьяне часто зазывали нас в дома и давали выпить, а иногда и поесть. Многие развлекались с девушками отнюдь не проявлявшими застенчивости. Этих нескольких часов свободы было достаточно, чтобы позабыть про любые неприятности. На следующий день мы снова возвращались к учениям, которые нам уже порядком и постылили. Несмотря на это, мы подчинялись приказу. Возможно, другого выхода нет, рассуждали мы. Мы еще верили, что любой приказ не подвергается сомнению. А что, вдруг и вправду эти учения помогут нам побыстрее выиграть войну наконец то нам выдали новую форму некоторые мундиры отличались от тех к которым мы привыкли нам выдали блузы вроде тех которые сейчас носят французские солдаты штаны в складочку напоминавшие костюм для игры в гольф но новую форму выдавали главным образом новобранцам великая германия считавшаяся элитной дивизией сохранила обмундирование старого образца Нам даже выдали новые ботинки, что еще больше подчеркивало привилегированное положение дивизии. Но вскоре радость от новой формы сменилась разочарованием. Качество ее было намного хуже, чем прежней. Мундиры оказались из хилого материала, напоминавшего картонку. Сапоги изготовлены из жесткой низкосортной кожи. На лодыжках они ломались и не собирались. Хуже всего дело обстояло с бельем. Оно было сделано из такой ткани, что чувствовалось оно только в тех местах, где была сшита вдвое, на кайме и швах. Новые носки, в которых мы так нуждались, оказались из какого-то синтетического материала. «Ну уж нет, благодарю покорно», — заявил Гальс. «Русские носки мне больше нравятся». Новые носки были намного длиннее прежних, но грели меньше. Они были изготовлены из нейлона. Тогда про него мало кто слышал. Мы перевели на новые сапоги массу гуталина со склада, чтобы они приобрели солдатский вид. Все же нам гораздо приятнее было носить новую одежду, пусть и синтетики, чем прежние лохмоти. Перемена в бундировании произвела впечатление на местных жителей. Увидев нас, они решили, что дела у вермахта идут на поправку. Гальс, неотразимый в своей военной форме, В очередной раз влюбился в миловидную польку. Он не мог не влюбляться, и каждый раз во время отдыха с ума сходил от любви. На этот раз он донимал нас рассказами о том, как ухаживает за своей полькой. — От твоей потаскушки нам тошно! — пожаловался Лэнсон. — Поцеловал бы, и убежал, и все дела! Линберг усмехнулся. Он вспоминал последнее свидание, на которое они пошли с Лэнсоном, Фергомом и Зольмой. Они загнали в амбар Польку, которой было не меньше сорока, и она охотно поддалась их страстному порыву. Четыре часа они провели с ней. «Когда мы еще были заняты делом?» — радостно рассказывал нам Зольма. «Приходил муж. Он смеялся вместе с нами и говорил. Для меня мамаша уже слишком стара. Рад, что она подошла вам!» Они выпили с ее мужем. «Ваша Полька просто свиноматка!» — возмутился Гальс. «А вы — стадо кабанов! Никакой романтики!» Его слова потонули во взрыве хохота. С нами смеялся и пастор Пфергом. А что ему оставалось делать, хотя любовные успехи нашей роты внушали ему растущие опасения? Я не особенно отваживался на приключения. Похлопал двух девчонок по попкам. Но дело этим и ограничилось, ведь я продолжал любить Паулу и часто писал ей. Я ничего так страстно не желал, как отпуска. От вида обнаженного тела мне становилось не по себе. Вспоминалось виденное на поле боя. Трупы, из которых торчат кишки. Я предпочитал платоническую любовь в письмах. Паула для меня была совершенно особенной. Не такой, как другие. Хрупкой, чудесной. Ее нельзя распотрошить. Так я, по крайней мере, думал. Был еще случай который дал товарищам основания вдоволь надо мной посмеяться. Мы отдыхали в суречной, стояла отличная погода, правда немного морозная. Мы пребывали в веселом расположении духа, правда хотелось есть. Нам теперь давали в столовой такие маленькие порции, что из-за стола мы вставали голодными. Обычно крестьяне были не прочь продать нам еду в обмен на бумажки, правда выглядели они как фальшивые банкноты. Деньги нам давали в качестве добавления к карточкам, полагавшимся оккупационным войскам. Легче всего было с яйцами. В Суречной мы разделились. Гальса с Полькой оставили в Невоторечной. Село находилось в непосредственной близости от лагеря, и солдаты уже освободили его от излишков продовольствия. Мы решили прошагать лишние пять километров до Суречной, также расположенной на Днестре, и пройтись по окрестностям. Попытать удачу на хуторах, расположение которых каждый солдат знал наизусть. Я зашагал по дороге, шедшей между двумя заснеженными холмами. Еще сейчас в моей памяти жива эта картина. У подножия холма замерзший прудик, по которому ходят желтые утки и никак не могут понять, что случилось с водой. Я повернул направо. Передо мной возникло несколько разномастных деревянных построек, Я уже направился к одной из них, когда со двора показалась женщина, одетая, как средневековая крестьянка. Мы улыбнулись друг другу. Она что-то сказала, но я не понял. Я попросил у нее еды. Я не думал, что она поймет, если я заговорю по-французски, а как по-немецки яйца, может, и знает. Е-е-бите! Она, не переставая улыбаться, подошла поближе. Женщина что-то говорила но мне были непонятны ни ее слова, ни ее жесты. Я лишь улыбался в ответ. Она жестом пригласила меня идти за ней. Я повиновался. Мы подошли к амбару. Она стала карабкаться по приставной лестнице, наказав мне держать ее. Я во все глаза смотрел на проворную хозяйку хутора. Увидав это, она махнула рукой, чтобы я следовал за ней. Преодолев робость, я начал взбираться наверх. В соломе было полно кур. Полька согнала их и собрала несколько яиц. Ухмыляясь, она подошла ко мне, держа еще теплые яйца в руках, и засунула их мне в карман. «Данке, данке!» — лепетал я опять из лестницы. Я сделал попытку ретироваться, но она вцепилась меня и не отпускала. У меня оставалось два выхода. Или поскорее смыться, рискуя сломать себе шею, упав с лестницы. Или перейти в контратаку и бросить противника в сена, которого повсюду было предостаточно. Но я соображал слишком медленно. Сельская куртизанка, весившая килограммов на 10 больше, чем я, опрокинула меня навзничь и принялась расстегивать молнию на брюках. Яйца в карманах превратились в яичницу, а винтовка отлетела к стене. Если бы в этот момент меня видел фюрер, уверен! Меня тут же вышвырнули бы из Великой Германии и направили в штрафной батальон. Молодость держала верх. Мне удалось вырваться. Я броском метнулся вниз по лестнице и жестом велел распутнице раздобыть щетку или на худой конец губку. Надо же мне хоть брюки почистить, иначе фельдфебель устроит мне такой нагоняй. Продолжая застенчиво улыбаться, дама повела меня в дом. Мы спустились в подвал и оказались в темной комнатушке с низким потолком и крохотным оконцем. За перегородкой хрюкали свиньи. Так вот откуда шел тошнотворный запах. Возле дверей на скамье, покрытой тюфиком, сидела старуха. Она окинула меня взглядом с головы до ног и улыбнулась. Сомневаюсь, знала ли она, кто такие немцы. У бревен, стоявших в середине комнаты, играли дети. Моя совратительница принесла в деревянном ковше воды. Я собрался приняться за брюки, как полька, стянула их и с изумительной ловкостью мгновенно застирала. Я нахмурился, пряча улыбку, опасаясь вызвать новый любвеобильный порыв. По-моему, польским крестьянкам явно не хватало мужской силы. Я распрощался, поднеся руку к козырьку. Старуха, шамкая беззубым ртом, Продолжала улыбаться, а молодая, гремя утварью, выудила откуда-то яйцо и преподнесла мне в качестве сувенира. Денег она не взяла. Я ушел, рассыпаясь в благодарностях. Я уже дошел до калитки, когда растворилась дверь, и женщина окликнула меня с порога. В руке она держала винтовку, мою винтовку, которую я поставил у стола и забыл. Какое унижение! Я снова принес тысячу благодарностей, в глубине души понимая, что еще долго старуха с молодухой будут вечерами вспоминать произошедшее. И я не мог себе этого простить. Ну, не кретин ли я? Чудом уцелел под Белгородом, ни разу не был ранен. И оказывается, все это только ради того, чтобы мне в штаны вцепилась польская мамаша. Ценой какого самопожертвования мне удалось добыть одно яйцо? «Рассказывать товарищам я не собирался». «Что ж ты молчал?» — допытывался впоследствии Лэнсон. «Мы бы все отправились туда, и она бы отвалила нам поросенка! Ручаюсь!» Весна наступила неожиданно. Положение на Восточном фронте ухудшалось, а мы продолжали тренировки, будто атлеты, готовящиеся к соревнованиям. Как ни странно, объем знаний сократили. Часто нам давали целых полдня отдыха, они действительно нам были необходимы, чтобы отправиться на поиски пищи, порции еще больше урезали. В двух ближайших селах почти ничего не осталось, приходилось ходить на большие расстояния, чтобы восполнить недостаток калорий, но такие походы отнимали у нас все силы. Мы даже попробовали ловить в нестре рыбу, но подходящего снаряжения у нас не было. Да и как ловить местную рыбу, мы не знали. Трижды с нами ходил капитан Весрей Дау, который со свойственной ему изобретательностью бросал в реку взрывчатку. Это давало результат. Из некоторых прудов мы извлекали довольно большую рыбу. Произошел и несчастный случай. Два солдата отправились на поиски пищи и исчезли. Их приятели сказали, что они пошли в горы, Два дня прошло, о них так ничего и не было известно, и в деревнях никто о них не знал. Стало ясно, что это дело рук партизан. Мы отправили на их поиск два отряда, и те наткнулись на партизан. Пятеро наших было убито, но пропавших обнаружить так и не удалось. Красная армия уже вторглась в Польшу и все ближе подходила к нашему лагерю. Вскоре мы окажемся в зоне боев. Мы старались побольше времени провести на солнце и ждали приказов. Галь с каждым днем все больше увязал в любовных приключениях. Все свободное время он проводил со своей девушкой. Он называл ее невестой. Часто я ходил с ним, но так и никого не присмотрел. Мы неплохо проводили время. Гальс не уставал повторять, что скоро мне дадут отпуск. Я снова увижу Паулу. Когда я видел, что они ждут уединения, то предоставлял им такую возможность. Война, казалось, позабыла о нашем существовании, но одним прекрасным утром мирное течение жизни оказалось прервано. Любовным похождением настал конец. В лагере лихорадочно закопошились, роты укладывали вещи и готовились к отправлению, взревели моторы. «Да что такое творится?» — удивились мы. Шага марш! Поторопись, мы уходим!» Мои осознать ничего не успели, как нас погрузили в серо-голубые грузовики, и мы двинулись на север. Лагерь подожгли. В весенний воздух взлетели облачка дыма. Что же ждет нас впереди? В грузовиках не умолкали разговоры. Что происходит? Почему лагерь уничтожили? Где вообще проходит линия фронта? Примерно в десять колонна солдатами Великой Германии остановилась. Дорогу перегородились стволы деревьев. С ветвей свисало несколько тысяч почек. Птицы, не знавшие о нашем прибытии, продолжали себе петь и летать над грузовиками. Прибывший на мотоцикле офицер связи передал приказы командирам, сидевшим в фольксвагене. Послышались отдельные выстрелы и шум самолетов. Раздались свистки. «Внимание! К нам приближается вражеская авиация!» Самолеты русских не тратили времени понапрасну. Над нами их кружило уже 15. Грузовики остались стоять на дороге. Офицеры закричали на водителей, которые не знали, как им поступить. Наконец то не поняли, что делать, и отвели машины за вал. Началась бомбежка. Мы смотрели, как летят бомбы. И следили за раздающимися взрывами. Издалека бомбы напоминали толстые стрелы. Самолеты разделились на две группы. Вторая сбросила бомбы после того, как отбомбилась первая. Один грузовик поднялся в воздух, и его обломки посыпались на нас. Вспыхнуло пламя, и мы отползли подальше. А потом поднялись и со всех ног бросились бежать с дороги, которую обстреливали из артиллерии и автоматов. Второй налет. Настиг убегающих. Теперь все бросились в рассыпную, напоминая марионеток, у которых оторвались веревочки. Самолеты развернулись и улетели. Восемнадцать наших. Они сожгли. Атака началась так быстро, что мы не успели даже сообразить, что происходит. Когда вернулись на место катастрофы, то не переставали бросать взгляды в небо. Ведь враг мог прикинуться, что уходит, а на самом деле затаился и ждет случай атаковать снова. На дороге, раскисшей от весенних дождей, лежали завалы из искореженных машин и трупов. Внутренности их разнесло на семь-восемь метров. А ведь еще пятнадцать минут назад над дорогой пели птицы. Всего за пятнадцать минут наша колонна, состоявшая из тридцати грузовиков, в которых ехало три роты, потеряла двадцать солдат и восемнадцать грузовиков. Было еще трое раненых в тяжелом состоянии. Мы собрали останки мертвых и захоронили их. Среди убитых оказались Год и Дунде. Оба получили крест за храбрость на Втором фронте на Днепре. Они были нашими друзьями. Еще сутки назад мы смеялись вместе. Мы набились в оставшиеся грузовики, едва выдерживавшие такую перегрузку. Солдаты были везде. На подножках, крыле, на капоте и бамперах. Грузовики ехали со скоростью не больше 30 км в час, но все равно два из них сломались. Тем, кто находился в них, пришлось остаток пути проделать пешком. Они присоединились к нам через 6 часов на границе с Румынией. Мы готовились к кровавой бойне под Винницей в промежутке между Центральным фронтом, где произошел прорыв, и Южным который еще держался. По пути на наших солдат напали партизаны, русские и поляки, но, к счастью, их удалось уничтожить. Солдаты забрали у партизан лошадей, взяли и тех, которые остались в соседних деревнях. Стояла теплая, солнечная погода, мы снова возвращались в Россию, забрав у румын несколько грузовиков, предназначенных для гражданских нужд. Машины были старые, На них красовались названия фирм, и мы не успели их замазать. Наш взвод погрузился в английский фургон, выпущенный где-то в 1930 году.